одного из людей, оставшихся в машине. Это существо упорно говорило ему: "Уходи, ты погибнешь, ты погибнешь". Он старался не обращать внимания, но что-то похожее на страх мешало ему сосредоточиться. Щупальца его не слушались и медленно приближались к уходившим людям. Удары получались слабые и неточные. Автоматные очереди все чаще отшибали эти отростки. Но вот вертолет стал подыматься. Они бросают своих. Они уходят. Значит, они боятся Малоха. И теперь ничто не помешает ему уничтожить оставшихся на земле. Большинство людей уже не стреляли. Боеприпасы кончились. Поэтому они просто бежали к вертолету, предательски подымавшемуся вверх. Тут, помешавший Малоху, угнетающий его сознание посыл ослаб. Он сосредоточился и вогнал щупальца в одного из убегавших. Лучи фар-искателей осветили огромную тушу Малоха, и вертолет завис над ним, как бы давая время уновцам уйти подальше. Дехтер понял план Родионова и спешил увести бойцов, чтобы укрыться от взрыва за бетонной стеной одного из цехов. Малох оцепенел, ослепленный светом и неиспытанным доселе чувством опасности. Неожиданно вертолет начал удаляться, и вдруг от него отделились два огненных столба. Малох мгновенно понял, что это катастрофа, но сделать уже ничего не мог. Ракеты вошли прямо в тушу, разорвав ее на сотни кусков, одновременно сжигая их в пламени. Шквал авиационных снарядов из вертолетных пушек ударил по обугленным и еще горящим останкам. В последний момент Молох вспомнил о божестве, которое лежит где-то далеко, в тысячах километров от него. Он обратился к нему за помощью, но божество послало эмоциональную картинку, из которой следовало, что Молох — полное ничтожество, которое позволило себя убить. К предшествующим смерти, ужасу и боли добавилось острое чувство бессмысленности существования. Малох-2 помнил какой-то взрыв, до которого он был частью большого тела. Видел образы людей и вертолета, которые уничтожили его прародителя». Один кусок материнского тела ракетным взрывом швырнуло далеко за бетонную плиту, и это спасло Малоха два от огня. Он терпеливо исторг из себя обожженные участки, округлился и пополз по руинам, находя и поглощая мертвое, но пригодное к употреблению куски материнского тела. Ему предстоит многое узнать и многому научиться». Но уже сейчас очевидным является одно – люди – его враги, которых надо уничтожать. Уновцев, пораженных монстром, похоронили недалеко от злополучного убежища. Тело одного и все, что осталось от второго, положили в наспех в вырытую могилу и засыпали. Молча проследовали в вертолет, поднялись – и уже ночью полетели в Минск. Спустя полчаса они были над Минском. В кромешной темноте город различить было невозможно. Только на обзорных инфракрасных мониторах угадывались контуры строений и руин. Из картинки следовало, что Минск поражен гораздо сильнее Москвы. Теперь город зарастал лесом. Радиоактивный фон был выше, и с трудом верилось, что в этом аду могли выжить люди. Родионов предложил дождаться рассвета, так как сориентироваться в темноте было сложно. Покружив, он нашел подходящее место для посадки. Дехтер, чтобы ободрить бойцов, в крепких выражениях охарактеризовал неизвестную доселе форму жизни им встретившуюся, раздал паек и приказал всем спать до утра. Утром Игоря разбудили тоскливое восклицание Бульбаша, который разглядывал город за окном. Бульбаш был белорусом и прозвище свое получил из-за каких-то забытых ассоциаций с родной страной или родным городом. В Москву он приехал со школьной экскурсией, десятилетним мальчиком. Когда начали рваться бомбы, он отстал от своего класса и заблудился в переходах метро, одноклассников и учителей он больше никогда не видел. Вырос мальчик в полисе. Незлобный характер и физическая сила помогли ему выжить и даже найти приемных родителей. В 18 лет он пошел в спецназ полиса. Его пригласили в миссию как коренного минчанина. Вертолет поднялся еще выше и сделал несколько кругов над северо-восточной частью Минска, прежде чем Бульбаш начал узнавать его районы. Он был ошеломлен видом родного города. Воспоминания об оставшихся здесь родителях и сестренке не давали сосредоточиться. Да и почти все возможные ориентиры были разрушены. Наконец он различил широкую полосу, поросшую кустарником, уходящую в нужном направлении. Это и была некогда главная артерия белорусской столицы – проспект Франциско-Скарины. Пролетев десяток километров южнее, они увидели еще одну широкую разрушенную улицу. «Вот это, думаю, партизанский проспект. Нам туда», – произнес Бульбаш. Полетели вдоль партизанского в направлении города. Впереди возвышалась чудом уцелевшая вышка сотовой связи. Пожалуй, это была единственная вышка в Минске, которая выстояла. Большинство из них находились на крышах, поэтому рухнули вместе с домами, опустились метрах в 300 от вышки на относительно свободную площадку посреди руин жилых домов. Дектер хотел было спросить кое-что у Ментала, но последний, не отрывая глаз, сам ответил на еще не заданный вопрос. Этот город врождённым Кругом опасность, но в радиусе 100 метров от вертолета и на вышке я никакой опасности не чувствую. Дехтер резко спросил, что значит не чувствую? Опасности нет или ты ее не улавливаешь? Не чувствую, значит не чувствую. Если что-то почувствую, сразу сообщу. Так и не открыв глаз, ментал демонстративно отвернулся, давая понять, что разговор окончен. Десять спецназовцев попарно выпрыгнули из вертолета. Радист был в паре с Дехтером. Как только он оказался вне вертолета, Игоря пробрала дрожь. Не от холода. Скрытая угроза исходила отовсюду. Сквозь резину противогаза был слышен шелест листьев, хотя ветра почти не было. Ему казалось, что сама природа шепчет «Уходи отсюда!» «Ты здесь чужой! Уходи, пока жив!» Где-то вдалеке раздался вопль то ли неведомого животного, то ли обезумевшего человека. На вопль с другой стороны отозвался какой-то хриплый стон. Радист остановился в нерешительности, но дехтер уже двигался короткими перебежками, и радист, пересилив себя, побежал за ним. До вышки добрались минут за десять. Ржавое облупленное сооружение гордо возвышалось среди руин. Спецназовцы взяли вышку в кольцо. Радист тоже хотел занять свое место в круге, но Дехтер тронул его за плечо и показал пальцем вверх, а потом ткнул пальцем в грудь себя и радиста. Кудрявцев опешил. Ему? Лезть наверх? Нет, только не это. Но глянув на Дехтера, он вспомнил, что разбираться в передатчике – это его задача. Игорь полез по непрочным металлическим ступеням, перекладинам вслед за командиром, стараясь не смотреть вниз. От высоты его мутило. К счастью, уже на десятиметровой высоте они достигли площадки, на которой была установлена будка. Дехтер крепче сжал автомат. У будки, откинувшись спиной к двери, сидел человек в противогазе и противореционном костюме. Капитан включил надствольные фонари, посветил Увидев что-то сквозь окуляр противогаза, он опустил автомат и сорвал маску с незнакомца. Это оказался почти скелет. Остатки длинных светлых волос на черепе подсказывали, что вероятнее всего погибшим была женщина или девушка. Дегтер нагнулся над телом, проверяя, не заминировано ли оно, после чего оттащил его от двери. Радист увидел на ржавой двери нацарапанную надпись. Код 345. Дверь была заперта на навесной замок. Покрутив колесики цифрового замка и про себя удивившись наивности такой меры защиты, Игорь дернул дужку, и замок открылся. Радист потянулся к ручке, намереваясь открыть дверь, но тут же получил хлесткий удар по предплечью. Дехтер Грубо схватив его, отодвинул паренька на край площадки. Командир снял с ремня моток бичевы, размотал его и привязал к ручке двери, жестом приказав остальным спуститься по лестнице. Когда они опустились ниже уровня площадки, Дехтер дернул за бичеву, и дверь со скрипом открылась. Взрывы или выстрелов не последовало, и уновцы вновь поднялись на площадку. Будка была маленькой. В ней едва мог поместиться один человек. Она закрывалась толстой дверью. Видно, когда-то здесь находилось сложное оборудование. Сейчас на полу стоял увесистый ящик-рюкзак. Очевидно, тот самый передатчик, который посылал сообщение. От него через отверстие вверх подымалось несколько кабелей. На ящике лежала пара листов бумаги и карта города. Пока Дегтер подозрительно осматривал помещение, радист взял в руки письмо, написанное аккуратным, явно женским почерком. «Я Галина Коржановская. Если вы читаете это письмо, значит, моя миссия была успешной. Я один из жителей Минского метро, в прошлом учитель английского и немецкого языков. Мой голос вы слышали, когда приняли радиопередачу. Во время последней мировой войны около 100 тысяч жителей Минска смогли укрыться под землей. Через 5 лет нас осталось около 10 тысяч. У нас недостаточно еды. Почти нет медикаментов. Мы погибаем от радиации, мутантов, ранее неведомых болезней и голода. Единственной надеждой на спасение является помощь извне. Мы верим, что где-то есть неразрушенные... Незараженные радиацией города, и люди смогут нам помочь. Этот передатчик собран нашими специалистами. Он работает от солнечных батарей. Я и еще шесть моих товарищей вышли на поверхность, чтобы доставить его сюда. Дошла только я. Вернуться назад одна я уже не смогу. Надеюсь, что кто-то услышит меня и, возможно, успеет прийти. Пока еще у меня есть вода и пища, но я готова к худшему. Прошу вас помочь моему народу. Спуститесь в метро. Карта прилагается. Возможно, некоторые станции к моменту вашего прихода окажутся уже нежилыми, поэтому, если вы и не встретите людей сразу, не останавливайтесь. Идите дальше. И обязательно дайте знать о своем приходе всем станциям, чтобы вам ни говорили. Минское метро не едино. Помните об этом. Но все жители имеют право узнать, что у них есть шанс на спасение. Все вправе рассчитывать на помощь. Ниже неуверенным почерком было дописано. Прошло две недели. Я умираю. Я никогда больше не увижу своих детей. Прошу вас, найдите их. Сергея и Валентину Коржановских. Передайте им, что я дошла и выполнила свой долг. И помогите моему народу. Сообщите о своем приходе всем станциям. Прощайте. Галина К. 35 лет. У радиста защемило сердце. Он представил себе то отчаяние и одиночество, Тот ужас, который испытывала молодая женщина, оставшись одна в ожидании неминуемой смерти на этой вышке. Он почти физически пережил ее тоску по детям. Он оценил мужество этого человека и непреклонность в выполнении задуманного. Ему стало стыдно перед ней за свои страхи. Хотелось крикнуть этому трупу в костюме химзащиты, что все, что она сделала, было не зря – что они дошли и обязательно помогут Минскому метро, если там еще кто-то остался. Дехтер взял у него из рук листки, быстро пробежал глазами, сунул вместе с картой в карман, а радисту тихо сказал «Нам пора». Спускаться по лестнице было страшнее, чем подыматься. Из головы не выходила мертвая сталкерша. Радист себе поклялся, что сделает все от него зависящее. И он обязательно должен найти детей погибшей. Вернувшись в вертолет, Дехтер коротко доложил обстановку. Посовещавшись, решили пока оставить передатчик на месте и спускаться в метро, полагаясь на карту «Мертвой сталкерши» и память Бульбаша. Бульбаш помнил, что один из входов на станцию «Партизанская» Минского метро был со стороны универмага «Беларусь». Здесь раньше находился подземный переход под проспектом, совмещенный с супермаркетами и входами в метро. Москвичей удивило, что гермоворота оказались установлены еще на спуске в подземный переход. Снаружи они были занесены толстым слоем песка, полусгнивших опавших листьев и какого-то мусора. Похоже, их давно не открывали. Бульбаш первым подошел к воротам и трижды стукнул. Прошла минута. Ответа не было. Тогда Бульбаш стукнул сильнее. Гул прозвучал в мертвой тишине города, как гром. Если бы кто-то был по ту сторону ворот, их обязательно бы услышали. но ну и спустя несколько минут никто не отзывался. Молчаливый комиссар стал внимательно обследовать зону ворот и нашел странного вида круглый болельеф, явно имевший утилитарное значение. Пошарив руками в куче листьев под болельефом, коммунист нащупал какой-то рычаг и стал его поднимать Болельеф оказался герметичным лепестковым затвором люка. Затвор разошелся в стороны и перед уновцами разверзлось отверстие метрового диаметра. Им повезло. Затвор гермолюка не был закрыт изнутри. Дехтер посветил в отверстие, кивнув одному из бойцов. И тот полез в темноту. Чуть позже боец высунулся из отверстия и показал рукой. «Опасности нет. Путь свободен». Уновцы один за другим стали исчезать в жерле гермолюка. Они оказались внутри длинного подземного перехода. Когда-то здесь явно жили люди. Потолок был закопчен, повсюду разбросаны какие-то металлические и деревянные каркасы, одежда, посуда. Но сейчас тут царило запустение. По полу, стенам и потолку велись стебли или корни растения. Какой-либо намек на зеленый цвет отсутствовал. Растение было грязно-желтым. И потому казалось мертвым. Эти стебли-корни беспорядочно ветвились. От толстых толщиною в орудийный ствол до тончайшей паутины. И сплошной сеткой покрывали все пространство. В свободном оставался только длинный проем посередине, ведущий в трубообразный туннель, во мраке которого терялись лучи фонарей. Ментал громким шепотом произнес с виду растения а аура больше похожа на животную и оно явно на нас реагирует только вот не могу понять как уновцы вглядываясь в неподвижную путаницу не поняли что ментал имеет в виду под словом реагирует пошли дальше лекарь Спецназовец-медик сообщил данные дозиметра. Уровень радиации намного меньше, чем снаружи, но все еще зашкаливает. Противогазы не снимать. В стене подземного перехода сквозь плетье растения Дехтер разглядел вход в какое-то помещение, но бульбаш его остановил. Тут был подземный супермаркет в метро намного дальше бульбаш указал на другой проем над которым висела покосившаяся запыленная вывеска с большой буквы м ниже была прикреплена облупленная табличка на которой некто вывел большими буквами му и дальше что-то нечитаемое проем оказался закрыт похожими гермоворотами но справиться с люком на этот раз удалось с трудом. Пришлось очищать место от прочных побегов штык-ножами. Когда резали и рвали побеги, Дегтеру, стоявшему в стороне, показалось, что растения вокруг издают какой-то звук, похожий на шелест или шипение. Он посмотрел на Ментала, но тот был погружен в свое обычное состояние. Проследовав внутрь, москвичи увидели Те же толстые, средние, тонкие и тончайшие грязно-желтые стебли местной флоры. Здесь заросли были еще гуще. Для прохода оставался лишь узкий коридор, по которому в ряд, плечом к плечу, могли идти два человека. Лекарь посмотрел на дозиметр и снял с головы противогаз. Остальные уновцы последовали его примеру. Воздух был пропитан сыростью и запахом гнилых листьев. Ментал тревожно зашептал. «Я чувствую людей, но не могу определить, сколько их, где они и как настроены. Это растение мешает, оно сильно фонит». Дехтер скомандовал. «Идем вперед по двое. Полная боевая готовность». Раздались щелчки автоматных предохранителей. Они прошли по вестибюлю метро «Мимакас». Идти было трудно. Приходилось то и дело нагибаться, протискиваясь в сужение зарослей, освобождаться от цепляющихся за одежду побегов. Создавалось тревожное ощущение, что люди находятся в чреве какого-то животного, и что вот-вот это чрево начнет зажиматься. Спустились по лестнице. Кое-где коридор внутри зарослей раздваивался. Тогда шли наугад. Точнее, в более просторное ответвление. С перона спустились к рельсовому полотну. Стало немного спокойнее. Есть рельсы и шпалы. Значит, это туннель. Значит, они в метро. А метро – это их стихия. Коридор снова распался на две ветви, идущие в противоположные стороны. По туннелям вдоль полотна к соседним станциям. Бульбаш, подумав, указал налево. Вот там центр города. Следующая станция тракторный. Предлагаю идти туда. Дехтер кивнул. Вошли в туннель. Метров через тридцать увидели на земле труп мужчины. Он был совершенно голым и очень худым, как будто высохшим. Его тело было оплетено уже знакомым растением. Когда Дехтер пригляделся, то увидел, что человек буквально пронизан его ветвями и побегами. Некоторые стебли, входившие в тело, едва заметно шевелились и пульсировали, как будто выкачивали из трупа содержимое. Даже видавших виды спецназовцев передернуло от этого зрелища. Тихо матерясь, они посматривали по сторонам на обступивший их лес. Вдруг уновец, который замыкал строй, вскрикнул и упал. Все обернулись, не понимая, что произошло с их товарищем. На второго, замыкающего в это время, напал какой-то полуголый бородатый мужик, выскочивший из зарослей. Дикарь оказался явно слабее и в следующую секунду был отброшен мощным ударом. Но тут раздался боевой вопль, подхваченный десятками глоток со всех сторон. Дикари выпрыгивали из самой гущи растений, сыпались сверху, подбегали сзади из боков. Началась стрельба. У некоторых из нападающих были странные наросты на груди, словно рюкзаки, подвешенные спереди. Радист увидел, как один такой нарост раскрылся, словно цветочный бутон. И оттуда в мгновение выскочила, как на пружине, какая-то кишка, толщиной с руку. Кишка метнулась и обхватила за шею спецназовца, стоявшего рядом с Кудрявцевым. У того хрустнули шейные позвонки. И он, обмякнув, упал лицом вниз. У Игоря было ощущение, что все это происходит во сне. Неожиданно заросли перед ним распахнулись, и оттуда выскочил дикарь. Вернее, это была женщина с отвратительным, перекошенным от ярости лицом. Она прыгнула на радиста, схватив его цепкими пальцами за шею, разрывая ногтями кожу, и опрокинула в заросли. Игорь попытался отбиться от нападавшей стволом автомата, но та уже тянулась своими пальцами с длинными ногтями к его глазам. В этот момент чьи-то руки схватили его за шею и начали тянуть к себе. Радист не мог освободиться от этого захвата, так как отбивался от скулящей дикарки, настырно лезшей к его глазам. Когда его уже затаскивали внутрь рощи, дикарку отбросило – И тут же уновцы, схватив Кудрявцева за ноги, выдернули его назад. Декарку застрелил комиссар. Она лежала с кровоточащей дырой возле уха и с застывшим бешеным оскалом. Комиссар продолжал стрелять с двух рук, в каждой из которых было по стечкину. Он принципиально пользовался исключительно своими именными пистолетами. И, надо сказать, его оружие было здесь самым подходящим. Другие бойцы не столько стреляли, сколько отбивались прикладами автоматов, слишком длинных и неудобных в тесноте этих зарослей. Приказав помочь раненым, Дегтяр скомандовал «Уходим!». Уновцы подхватили радиста, вяло тащившего за ремень свой АКСУ. Как сквозь пелену до него донесся крик капитана «Зачистить заросли!». Теперь, когда москвичи оторвались от дикарей, у них появилась возможность стрелять. 12 автоматов и два пулемета начали раздавать свинец во все стороны. Ошметки стеблей валились, словно листопад. Доносились короткие людские вскрикивания. Уновцы шли быстрым шагом. Бежать здесь было невозможно. Дехтер увидел на одном из толстых стеблей такой же нарост, какой был у дикарей. Нарост раскрывался. Капитан всадил в него автоматную очередь. В ту же секунду из нароста вывалилась и беспомощно повисла кишка. Края раскрывшегося бутона судорожно задергались. Спустя 10 шагов они увидели еще два бутона, потом еще три. Лес объявил им войну. «Огнеметы!» — скомандовал Дехтер. Два 10 факела вырвались из длинных стволов, выжигая дорогу в зарослях. Пробежав весь коридор, спецназовцы повторили огненный залп. Так они продвигались все дальше и дальше, уже без потерь. Сзади доносились вопли и улюлюканье дикарей. Судя по всему, их там было не меньше сотни, но открыто преследовать отряд они не решались. Глава третья. Партизаны. Когда неизбежность мировой войны стала очевидной всем, кривая глобального политического кризиса неожиданно пошла на спад. Конфликтующие стороны сели за стол переговоров, и казалось, что все идет к лучшему. Президент Беларуси Иванюк, поддавшись на уговоры жены и детей, отпустил их на неделю в Беловежскую пущу, на президентскую дачу, Они не выезжали из Минска уже больше года. Вернувшись поздним вечером в свой просторный дом, он почувствовал себя одиноко и неуютно, как это всегда бывает в первый вечер после отъезда близких. Налил себе рюмку дорогого коньяку и сел перед телевизором, выключив звук. Он перебирал в памяти какие-то приятные события из их жизни и вдруг одернул себя – Что за сентиментальное настроение? Старею? Или это дурное предчувствие? На третий день переговоров между парламентерами произошел неожиданный конфликт. Но, конечно, не он явился причиной глобальной катастрофы, но только подтвердил наличие всеобщего тупика на фоне безумного, бескомпромиссного реваншизма. Теперь уже трудно понять, кто первым отдал фатальный приказ. В ход пошли красные кнопки. В Минске заревели сирены. Члены правительства, высшие чины и обслуживающий персонал по переходам спустились в огромный бункер под домом правительства. Через пять минут после объявления тревоги вертолет с семьей президента вылетел из Беловежской пущи. Иванюк хотел дождаться родных, но офицеры из службы охраны почти насильно увели его в бункер. Электромагнитный импульс вывел из строя навигационные системы вертолета. Несмотря на это, опытный летчик довел машину до окрестностей Минска и искал место для посадки в рушащемся и пылающем городе. Запоздалая боеголовка упала как раз под пролетавшим вертолетом, и взрыв в долю секунды превратил машину в оплавленный кусок металла. Уцелевшие члены правительства и высшие чиновники силовых ведомств собрались в зале совещаний бункера. Электронная система сбора информации и слежения, камеры наружного наблюдения, дипломатические каналы связи, белорусские спутники, которые функционировали еще несколько часов после начала удара, свидетельствовали о чудовищных разрушениях на территории страны. Надежды на то, что удар будет дозированным, не осталось. Стало ясно, что сбываются самые мрачные прогнозы развития событий. Президент много раз пытался представить себе последствия возможной катастрофы, но действительность оказалась кошмарней самых ужасных предположений. Он был растерян. Надо было отдавать какие-то распоряжения, но он просто не знал, какие и зачем. Большинство членов правительства пребывали точно в таком же состоянии. Они просто не могли адекватно оценить, что же произошло. На следующий день по системам туннелей, соединявших бункер с метро и иными коммуникациями подземного Минска, входившими в систему МООСа, были направлены разведчики. Вернулись не все. Из докладов следовало, что в системе МООСа скопилось огромное количество людей. Однако в результате запоздавшего оповещения многие попали в убежище уже после взрыва с тяжелыми или смертельными травмами, ожогами, поражениями радиацией. Медиков не хватало. Подземные склады медикаментов и продовольствия оказались заполнены менее чем на треть, хотя по довоенным отчетам они должны были быть забитыми до отказа. Уровень радиоактивного загрязнения на поверхности значительно превышал прогнозный, а установленные гермошлюзные системы явно были бракованными. В самом метро, которое едва вмещало всех спустившихся, радиация отмечалась чуть выше допустимой отметки, а верхние помещения системы МООСа вообще оказались непригодными для постоянного пребывания там людей. Разрушения на поверхности были катастрофическими, Оставшиеся там в живых люди получили летальный уровень радиации. Они сбивались в группы, и пытались любыми средствами прорваться в метро и другие убежища. Системы внутренней связи в МООСе, опять же, вопреки до военным докладам, не были приведены в готовность. Не доставало жизненно необходимых генераторов и другого оборудования. Мрачно выслушав доклады и сделав орк выводы в отношении виновников, Валерий Иванюк обвел взглядом свою команду. Что нам делать дальше? Несколько часов ушло на обсуждение того, как наладить связь между убежищами, как управлять разветвленной системой поселений, как организовать охрану складов и, главное, чем кормить, как лечить и где селить выживших. Совещание закончилось уже за полночь. Президент остался в зале заседаний один. Мониторы на стене, Весстрас регистрировали наблюдения камер, установленных на поверхности и в убежищах. Правда, большая часть экранов уже снижила. Одна чудом уцелевшая камера передавала четкую картинку с площади Якуба Колоса. Здания были разрушены. Филармония пылала. На проспекте сгрудились горящие или уже сгоревшие автомобили. Стволы деревьев были обуглены. Люди... Беспомощно толпились у входа в метро. Их силуэты были видны в отблесках пожара. И кругом лежали трупы. Трупы. Трупы тех, кто бежал в метро, но не успел. Маленькая девочка, лет четырех, в светлом платьице, совсем как его дочь Валерия, сидела возле неподвижной женщины и трогала ее за лицо, видимо, что-то говоря, наверняка плача. Ребенок уже получил смертельную дозу радиации и скоро упадет рядом с матерью. Эта девочка одна из его народа. Она умирает, и президент не смог ей помочь. Он не смог защитить 10 миллионов, которые умерли, умирают или умрут в муках в ближайшее время. Он даже не смог спасти свою семью. Иванюк растерянно, не отрываясь, смотрел на экран. Он вспомнил, как когда-то хотел стать президентом. Кажется, грезить властью он начал еще в детские годы. В школе про него говорили «лидер». И он действительно стремился возглавлять какие-то бессмысленные советы и собрания, выпускные экзамены, золотая медаль, поступление в нархоз. К этому времени огромная страна развалилась. Советы и собрания вышли из моды и Валерий как бы ушел в тень. Правда, на время. Пока его сокурсники отрывались по полной или занимались свободное от сессии время коммерцией, он зубрил экономическую литературу, пытаясь понять, почему у них там все так хорошо и что сделать, чтобы тут не было так плохо. Он мог бы остаться в столице, но, следуя совету Цезаря, вернулся в свой поселок, где было проще стать первым. Для начала он стал директором льнозавода, легко обойдя других конкурентов, в основном дураков или алкоголиков. В первые же выборы он был избран депутатом, что, впрочем, оказалось совсем нетрудно. Просто на льнозаводе, где работала чуть ли не половина поселка, незадолго до выборов повысили зарплату. неважно что это было сделано за счет очередного кредита. Парламент, новые выборы, зарисовавшись перед репортерами на популярных темах, Заведя достаточно важных связей в верхах, он шагнул в правительство, а оттуда в совбез. Еще одни выборы. И вот сбылась его уже давно оформившаяся мечта. Он выиграл главные выборы своей жизни, как всегда, не совсем честные. Пафосная инаугурация, присяга, недолгие месяцы президентства, работа с утра до ночи. Иванюк убеждал себя, что работает для народа. На самом деле он просто страстно хотел набрать баллов, чтобы выиграть следующие выборы. Ну, может быть, еще хотел, чтобы им восхищалась жена и дети. Он любил, когда его фотографировали с семьей. Крупный темноволосый мужчина с такой искренней улыбкой и умными глазами. А рядом интересная стройная дама, его жена и две девочки в светлых платьях. Образ получался эффектный. Еще один козырь при подготовке к будущим выборам. И даже МОС, можно сказать, его детище, способен был дать предусмотрительному президенту огромные дивиденды в случае какого-нибудь маленького или среднего военного конфликта. Иванюк не то чтобы желал, просто иногда представлял, как шальная вражеская боеголовка упадет где-нибудь в Дзержинске или Заславле. А вовремя предупрежденные минчане, спустившись в комфортное подземелье, не переставая удивляться, восхваляют своего спасителя президента. «Как глупо!» «Господин президент!» Валерий поднял голову и сквозь слезы посмотрел на вошедшего. Рядом с ним стоял Семен Тимошук, майор из службы безопасности. Этот уже не молодой мужик, единственный человек, с которым глава страны мог поговорить по душам и выпить по сто грамм, не боясь сказать лишнего. Он сам просил Тимошука называть себя на «ты», когда общались один на один. Тот соглашался, но никогда раньше этого не делал. «Валерий, возьми себя в руки. Ты не можешь расслабляться. Сегодня ты нужен людям как никогда. Без президента будет хаос, а сейчас надо выспаться». «Да, семён согласен», – устало ответил он старому майору. Радист вздохнул с облегчением. Заросли закончились. Идущие впереди уновцы остановились перед решеткой, перекрывавшей тоннель. Пока спецназовцы тщетно пытались ее открыть, радист рассматривал прикрепленные к решетке под самым потолком предмет из двух соединенных крест накрест балок обвязанных цветными лентами. Что-то напомнил ему этот предмет. Но вот что? Путь вперед закрыт. Сзади приближались дикари. Спецназовцы... Перезарядили оружие, готовясь к бою. Вдруг со стороны решетки включился свет. Два мощных прожектора ослепили группу, и кто-то им приказал. «Бросайте оружие! На эту сторону заграждения По ту сторону решетки в столбе света появились два неспешно приближающихся человека. Оба были в длинных черных балахонах с капюшонами. У одного в руках калашников, у второго — странный предмет. «Видимо, тоже оружие». Некоторые из уновцев прицелились в чужаков, но это не произвело на подходивших никакого впечатления. Они повторили требования. «Бросайте оружие». Лекарь насмешливо спросил в ответ. «А других пожеланий не будет?» Один из незнакомцев, не обращая внимания на издевку, спокойно сообщил. «У вас есть два варианта». «Бросить оружие на нашу территорию, после чего мы откроем вам проход!» «Или гордо умереть с оружием в руках, когда лес начнет вас душить, а лесники грызть глотки!» Дехтер обратился к главному. «У нас там остались три товарища. Помогите их отбить!» «Боюсь, не вы, ни я, да и никто, кроме Господа Бога, помочь им уже не сможет. Вам лучше теперь подумать о себе!» Улюлюканье дикарей приближалась Выбора у отряда не было. Люди в балахонах казались адекватными и, в принципе, не агрессивными. Росанов, положив руку на плечо Дехтера, первым бросил через решетку свой автомат. Секунду помедлив, капитан сделал то же самое, отдав команду «Сдать оружие! Это свои!». Бойцы неуверенно стали перекидывать через проемы решеток оружия. С той стороны подошло еще несколько человек в таких же балахонах, невозмутимо собирая стволы. Решетку, впрочем, они открывать не спешили, и дехтер стал нервничать. Но когда все оружие было сдано, первый говоривший все же открыл решетчатую дверь. Уновцы, не мешкая, зашли внутрь. Подоспевшие вскоре дикари подняли злобный вой, а мужчина в балахоне, который здесь, видимо, был старшим, спокойно сообщил, «Я думаю, у вас осталось еще оружие. Мы не будем вас пока обыскивать, но не испытывайте судьбу. А сейчас вас всех проверят на ленточников. Подходите по одному. Командир первым. Остальные остаются у решетки». Дехтер подошел к посту и понял, почему незнакомец вел себя так уверенно. В проходе за ним стояло человек 30 местных в балахонах и с оружием на изготовку. Дехтеру отодвинули воротник. Посветили фонарем, что-то там высматривая, а потом не сильно укололи пониже затылка. Эти манипуляции вызвали у него недоумение, но на вопрос, что вы делаете, ответа он не получил. Той же странной процедуре подверглись и остальные уновцы. Удовлетворенно объявил. «Все нормально. Результат отрицательный. Поведем вас в верхний лагерь. Если есть еще противогазы, надевайте. Там радиация выше». Следуя за провожатым, москвичи прошли еще метров 20 по туннелю, потом свернули в какой-то коридор. Два или три раза в темноте перед ними открывались и закрывались двери, видимо, герметичные. Отряд поднимался по лестницам до тех пор, пока не очутился в довольно просторном холле. Первое, на что обратил внимание радист, это тошнотворный, сладковатый запах гнилого мяса. Этот запах он чувствовал еще возле решетки в тоннеле. Но сейчас вонь стала почти невыносимой. «Уж не жрут ли они падаль?» – подумал про себя Кудрявцев. Помещение освещалось тремя тусклыми лампочками. У стен стояли ветхие сооружения из картона и фанеры. Туда-сюда медленно передвигались люди в балахонах почти до земли. Лиц видно не было. На руках у всех грубо связанные рваные перчатки. По походке и едва различимым формам можно было определить, что некоторые из них – женщины. При виде этой станции и ее жителей радист не мог отвязаться от мысли, что они попали в секту служителей тьмы, которые готовятся к оргии и вот-вот понесут их в жертву своим злым божествам. Условием возможности дальнейшего общения был обыск. Человек 20 местных со всей тщательностью, но вежливо этим и занимались. В результате на постеленной тряпке появилась горка пистолетов, ножей, запасных магазинов к автоматам, ручных гранат и прочего добра. «Теперь, уважаемые гости, прошу вас объяснить, кто вы, откуда и зачем сюда пришли», – строго сказал старший. «Говорите только правду. У нас есть простой способ проверить ваши слова». Переглянувшись с дегтером, Рассанов выступил вперед и рассказал о причинах и целях их экспедиции. Старший, молча выслушав, не спешил с выводами и недоверчиво осматривал бойцов. Стражники начали комментировать от себя. «Да, для ленточников они слишком откормленные. Те ж дохлые. Америкосы это, говорю вам. Я никогда в перемирии с ними не верил. Вот здесь, сзади, решили подползти». К стенке их надо или наверх голыми выгнать. Пусть пешком дуют в свою Америку. Рассанов решил вступить в диспут. Про какую Америку вы говорите? Мы россияне, мы из московского метро. Хватит, прервал старший. Мы побеседуем с каждым из вас в отдельности и сравним ваши показания. Если что, не серчайте. Радиста допрашивала женщина. Допрос проходил в темном закутке, составленном из листов фанеры, подпертых по бокам кирпичами и досками. В спину Игоря дышал конвоир, держа в руках какое-то странное оружие. Лицо женщины рассмотреть не удавалось, мешал низкоопущенный капюшон балахона. Женщина явно была больна, она громко и хрипло кашляла, иногда замирала, как будто от сильного спазма. Вообще многие жители этой непонятной станции производили впечатление нездоровых, И немощных ходили медленно и ссутулившись часто стонали и тяжело вздыхали женщина начала без вступлений и довольно недружелюбно кто ты такой и откуда будешь я игорь кудрявцев из москвы с московской линии нашего метро что ли не из московского метро Последовало долгое молчание, нарушаемое лишь неприятным сопением конвоира сзади. «А я и не знала, что московское метро соединяется с Минским!» С насмешкой произнесла женщина. «Оно и не соединяется. Мы сюда на вертолете прилетели. По воздуху!» Последовала еще более долгая пауза. Допрос шел долго, хотя обе стороны общались на русском языке, Казалось, что они с разных планет. Радист несколько раз разъяснял местные обстоятельства приема радиопередачи. Что такое радио, она представляла смутно. Он терпеливо повторял ей, что они прилетели, чтобы наладить связь, а по возможности и постоянный контакт с их метро. Рассказал про вертолет, вышку мобильной связи, их путь сюда и столкновение с дикарями в дебрях бело-желтого леса. Но было ясно, что женщина ему не верит. Она несколько раз выходила, оставляя его наедине со стражником, с кем-то совещаясь. До радиста долетали приглушенные фразы. «Все, что они говорят, сходится. Но легенду можно выдумать. С другой стороны, ты видел их оружие? Во всем МОСе столько боеприпасов ни у кого не осталось, даже в бункерах центра. А Пайку их видел? Тушенка. В МОСе такой нигде не делают». «Да откормленные, смотри, какие! Неужто и вправду с Москвы?» «Здорово б, если бы это оказалось правдой!» «Но кто мог им послать сигнал?» «Короче, мы не разберемся. Нужно в нижний лагерях Там пусть Талашу докладываются». Через некоторое время радисту показалось, что женщина начинает ему верить, хотя и пытается это скрыть. Ее выдавали вопросы, которые она задавала. «Есть ли у вас радиация?» много ли у вас мутантов, чем вы питаетесь? Но на некоторые вопросы радист просто не мог ответить, не понимая их смысла, чем вызывал еще большее недоумение в ведущий допрос: « Есть ли у вас ленточники? поделены ли ваши станции на верхние и нижние лагеря? Почувствовав изменения в настроении, радист осмелился и спросил: «А почему вы все здесь так одеты? Женщина молчала. Радист подумал было, что спросил что-то по местным меркам неприличное, но вдруг женщина откинула капюшон балахона, и радист содрогнулся. Правая щека и весь лоб незнакомки были сплошной опухолью, насыщенно бордового, а местами сиреневого цвета. Опухоль растянула рот в кривую чудовищную улыбку. Глаз заплыл, что делало лицо еще более отвратительным. Впечатление было таким ужасным и неожиданным, что радист отшатнулся. Потом тихо извинился. Женщина поспешно натянула балахон и, снова закашлявшись, сказала. «Уж теперь-то точно вижу, что ты не из МООСа. Привыкай, красавчик, здесь ты еще и не то увидишь. Добро пожаловать в МООС!» Потом, помолчав, добавила. «Еще не так давно, до прихода в верхний лагерь, Я была самой красивой девушкой в моем поселении. Женихов полно было. А теперь это все радиация. Ладно, хватит на сегодня. Несколько часов они оставались разделенными на группы и под охраной. Местные о чем-то совещались между собой. Кого-то ждали, куда-то ходили. Наконец, москвичей собрали всех вместе и объявили, что ведут их в нижний лагерь. Они подошли к лестнице, перекрытые гермоворотами уже знакомой местной конструкции. Поочередно прошли внутрь, спустились и через несколько минут оказались в нижнем лагере. Если атмосфера верхнего лагеря была угрюмой и зловещей, то в нижнем царил гомон сотен голосов – крики, смех и плач детей. Весь лагерь был похож на муравейник, причем бросалось в глаза, что обитатели его очень молоды – дети, подростки – парни и девушки. Пахло потом, едой и плохо убираемыми туалетами. Людей в балахонах здесь видно не было. Радист, осмотревшись, начал понимать, что верхний лагерь – это подземные вестибюль и переходы, а нижний – собственно станция метро. Здесь их встретили более приветливо, поздоровались со всеми за руку и пригласили идти за собой. У некоторых из сопровождавших были перекинуты за спину все те же странные самострелы. На станции или в лагере, как его здесь называли, буквально некуда было ступить. Привычных для московского метро палаток здесь было мало. Стояли какие-то коробки, неуклюжие каркасы, обитые досками, фанерой, картоном, тканью и еще не чем. Видимо, эти конструкции и служили для местных жильем. Кое-где у стен убогие лачуги, прижавшись друг к другу, стояли на деревянном помосте и являлись вторым этажом. Такие же помосты возвышались над метрополитеновскими путями с обеих сторон платформы. Под сильно закопченным потолком болталось несколько тусклых лампочек. В трех местах на свободных от жилья площадках горели костры, на которых готовилась какая-то еда. Гостей провели в служебное помещение в торце платформы, где местное начальство устраивало собрание. Даже здесь, вдоль стен, радист увидел нары, покрытые тряпьем. В перерывах между совещаниями это место тоже использовали как жилье. Их пригласили сесть прямо на нары или на табуретки, которые местные доставали из-под нар, вытирая рукавами от пыли. Радист обратил внимание на девушку, которая руководила встречей. Сначала он подозрительно ее рассматривал, боясь увидеть признаки ужасной болезни, которой была поражена обитательница верхнего лагеря. Но девушка выглядела вполне здоровой. Более того, она была красива. Приятная манера говорить с едва заметной улыбкой, при этом глядя собеседнику в глаза, делала ее очень привлекательной. Убедившись, что все готовы ее слушать, она заговорила легко и складно как будто заранее готовила свою речь. Чтобы упростить наше дальнейшее общение с вами, сразу скажу, какую информацию о вас мы получили из верхнего лагеря. Совет верхнего лагеря сообщил нам, что вы появились со стороны партизанской, называете себя жителями московского метро, прилетевшими сюда на вертолете, на зов какой-то радиостанции. Совет верхнего лагеря не нашел никаких данных, которые бы опровергли ваше сообщение. Что же касается истинных целей вашего прихода в МОЗ и того, являетесь ли вы друзьями и теми, за кого себя вы даёте, проверить их непросто. Мы допускаем,